крепко-крепко. И снова не было ни тьмы, ни подвала, ни крыс, что пищали в углах, и снова не было войны, а было двое, двое на земле, мужчина и женщина. Ты когда-нибудь видела аистов? Аистов? Каких аистов? Говорят, они белые-белые. Не знаю, в городе нет аистов, а больше я нигде не была. Почему ты вдруг спросила о них?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 И тоже могу кого-то отогреть. Я отогрела тебя. Хоть немножечко. Я боюсь растаять. Ну, ты смеешься. Нет, я говорю правду. Я боюсь растаять возле тебя. А поверху ходят немцы по нашей с тобой крепости. Знаешь, они что-то замышляют. Начали расчищать площадку возле тераспольских ворот. И сейчас мы встанем, и я пойду наверх. Коля, милый, не надо. Еще день. Один только день без страха за тебя».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 Могли услышать его шаги или увидеть его сквозь многочисленные проломы. Он перебегал открытые места, а в темных нишах подолгу останавливался, настороженно вслушиваясь.